Отдельные записи из снайперской книжки Бруно Сюткуса. Далее идут девять изображений из снайперской книжки Бруно Сюткуса. Снайпер обязан держать в голове очень многое. Его оружие должно быть идеально откалибровано. Я иногда устанавливал на расстоянии 100 м небольшой ярлык с красной точкой размером меньше моего большого пальца. Затем я пытался попасть в эту точку с пяти выстрелов. Снайпер должен уметь точно определять расстояние и рассчитывать направление и скорость ветра. Важна каждая, даже на первый взгляд незначительная мелочь. Снайпер полагается на свои способности. Ему не следует считать, что он знает всё. В годы Второй мировой войны расстояние приходилось определять и на марше и в окопе, потому что приборов для оценки расстояния тогда не было, и всё приходилось делать на глазок. Поиск цели предполагал доскональное изучение местности со всех сторон. Я постоянно спрашивал себя: что я вижу? Естественную складку местности или маскировку? Могут ли листья пожелтеть, а трава быть помята таким, а не иным образом? Русские были великими мастерами маскировки. Снайперов они часто набирали из числа опытных таёжных охотников из далёкой Сибири. которые выросли на лоне природы. Чтобы хорошо стрелять, нужно без конца практиковаться. Телескопический прицел увеличивал цель в 4-6 раз. Цель, находившаяся на расстоянии в 400 м, смотрелась так, будто до неё всего 100 м. При прицеливании снайпер слышит собственное сердцебиение. Как только цель оказывается в перекрестии прицела, нажимается спусковой крючок. Давление на него должно быть лёгким. чтобы не сместить линию полета пули, требуется огромное самообладание и колоссальная уверенность в себе, чтобы точно поразить цель. Вполне возможно попасть точно в нее на расстоянии в 800 метров, однако успех более вероятен на расстоянии в 100-400 метров. Бессмысленно стрелять просто ради процесса стрельбы. Нужно убить врага, чтобы он не убил тебя. От пуль вражеских снайперов погибло немало солдат одной из рот нашего батальона. И мне было поручено заняться этой проблемой. Моей первой задачей на этом участке передовой стало тщательное изучение местности. Мне нужно было понять, где может прятаться советский снайпер. Обычно снайпер стреляет не прямо, а под углом, примерно в 40 градусов, чтобы не быть моментально обнаруженным. Также он должен иметь удобное, хорошо замаскированное укрытие, из которого можно обозревать траншеи противника. Расстояние до цели должно оцениваться как можно точнее для гарантии того, чтобы пуля не полетела слишком высоко или слишком низко. Некоторые снайперы пользовались трассирующими пулями. Это было настоящим безумием, потому что выдавало врагу их местонахождение. Снайпер должен как можно дольше скрывать своё местоположение, например, большое дерево. Маскировку следует подбирать такую, чтобы она максимально гармонировала с окружающей средой. Нужно также всегда помнить о том, что вражеский снайпер не сколько не глупее тебя, а равен тебе или даже превосходит тебя. Следует неизменно быть предельно осторожным, а также сохранять самообладание. Твоя одежда не должна иметь ни одной выразительной особенности, которая дала бы повод твоему сопернику взять тебя на мушку. Самая пустяковая ошибка или небрежность может привести к фатальным последствиям. Обнаружив жертву, необходимо убедиться что именно она является твоей целью. Затем нужно молниеносно навести на неё прицел и стрелять быстрее противника, чтобы самому остаться в живых. У меня было 52 снайперские дуэли, и в большинстве случаев я одерживал победу, потому что вражеский снайпер ошибочно определял расстояние, и выпускал пулю или слишком низко, или не делал поправку на ветер. Я уверен в том, что обладал шестым чувством, которое позволяло мне очень быстро засечь врага. На заво оружие, которым я пользовался. Винтовка ZF K98K. Tsifinghu Karabine 98 Kurz. С Zeissским телескопическим прицелом Zeiss Jag 4x. Огромную важность имели бы и припасы. Лучшими были югославские трофейные патроны или патроны, произведённые на немецких заводах ещё до войны. Снайпер также всегда должен учитывать положение солнца и не допускать бликов, отрасываемых стёклами полевого бинокля. У меня была особая камуфляжная куртка, такие выпускались специально для снайперов. Она была землисто-бурого цвета с более светлыми разводами. При необходимости её можно было носить, вывернув изнанкой наружу. У куртки имелся капюшон. В ней было удобно лежать, заняв боевую позицию. За винтовкой надлежало тщательно ухаживать. Она должна всегда быть чистой и хорошо смазанной оружейным маслом. От неё зависит твоя жизнь. Винтовку нужно подвешивать и хранить таким образом, чтобы она не упала и не получила механических повреждений. Она должна неизменно находиться в исправном состоянии, чтобы на неё можно было положиться в любое время, зная, что она не подведёт. Моим непосредственным начальником был командир батальона. Он отправлял меня в ту или иную роту, и после выполнения задания я должен был каждый раз докладывать ему о них. Я убил 4 следующих вражеских солдат 6 июля 1944 года в Лона Шнайзе, на опушке леса Северная Мадьярн Шлюхта. Я отправился туда вместе с двумя солдатами из пятой роты. Мы пошли на разведку в этот лес, чтобы выяснить, нет ли там русских. Нужно было также выяснить, не роет ли там противник траншеи. При выполнении этого задания мы были замечены русским часовым. Мне пришлось застрелить его. Семнадцатый. Вскоре я убил еще одного вражеского солдата, собравшегося перейти о пушку леса. Восемнадцатый. Заявка номер семнадцать восемнадцать. Дата шесть точка семь точка тысяча девятьсот сорок четыре. Место Луна Шнайдзе. Блис, Мадярен Шлюхта. Пятый участок 196-го гренадерского полка. Результат. В 5.00 Сютку с вместе с двумя свидетелями отправился в лес перед нашими позициями и выстрелом в голову уничтожил вражеского часового возле Луна Шнайзе. Сюткус также подстрелил второго русского, привлечённого выстрелом и собиравшегося перейти опушку. Дальность 300 м. Свидетели: унтер-офицер Герцель, ефрейтор Мёллер. В статье газеты Наша армия это описывалось так. Каждый вечер, с наступлением сумерек, русские направляются к главной магистрали снабжения. Сегодня они появляются снова. Сначала невозможно точно определить численность отряда, намеревающегося занять этот участок. Они устанавливают наблюдательный пост и возобновляют работу. Время от времени в подлеске появляются и тут же исчезают похожие на призраков фигуры. Нужна превосходная оптика, чтобы навести на них резкий фокус. Лишь сочетание спокойствия и опытной руки позволит точно выстрелить в эти бесформенные тени. Таким образом, у нашего снайпера появляется очередное задание. Он внимательно наблюдает за движениями противника. В его памяти всплывает картина местности, в которой находится цель. Потому что после того, как он отложит в сторону бинокль, Ему придётся заново отыскать нужное место на фоне леса. Он прижимает к плечу винтовку и приникает глазом к телескопическому прицелу. Он засекает цель, но она тут же исчезает среди теней. Очень важно поймать человеческую фигуру в оптический треугольник. Как часто прижимает он палец к спусковому крючку, но не нажимает на него, потому что вместо цели он снова видит лишь лабиринт веток и листьев. Так испытывается человеческое терпение кто не слышал об ангельском терпении терпение снайпера вырвано долгими днями самодисциплины жертву приходится поддолго подкарауливать прячась в засаде палец снова ложится на спусковой крючок выстрел впереди видна упавшая на свежевыскопанную землю бурая фигура товарищу битова или серьёзно раненого вражеского солдата собирается прийти ему на помощь И осторожно приближается к упавшему. Неужели и он взять на мушку нашим снайпером? До русского слишком поздно доходят, что нужно спрятаться за насыпью. Он уже попал в треугольник снайперской оптики. Звучит хлопок выстрела, и второй русский солдат падает на землю. Мы попадаем в поле зрения вражеской разведывательной группы из семи человек, которая стремительно маневрирует, пытаясь с тыла отсечь нас от своих. Я мгновенно реагирую и стреляю в солдата с пулеметом девятнадцатый и отхожу на позиции пятой роты. С этого нового места я убиваю еще одного русского в офицерской форме двадцатый. Мы возвращаемся в расположение без потерь. Заявка номер девятнадцать двадцать. Дата шесть точка семь точка тысяча девятьсот сорок четыре. Место Луна Шнайзе. Результат. Через четверть часа после выстрела в 18:00 жертву сутку замечает на расстоянии 150 м вражеский разведывательный патруль из семи человек, приближающийся к нему слева. Сутку убивает полиметчика, первый номер расчёта, и возвращается к позициям пятой роты. С этого места он убивает ещё одного русского предположительно офицера из того же разведывательного патруля. Дальность 150 м. Свидетели: унтер-офицер Герцель, ефрейтор Вальтер. Об этом эпизоде в нашей армии было написано следующее: Вода капает с веток деревьев в том месте, где Эфрейтор сутку с устроился в засаде, покинув позиции пятой роты. Сегодня он ведет свою собственную индивидуальную войну. Окопная дисциплина и ожидание той минуты, когда покажется враг, сегодня его не слишком беспокоит. Он будет искать врага из своего тайного убежища. Осторожно осмотревшись по сторонам, он выбирается из окопа. Его сопровождает командир этого небольшого отряда отважных парней. Их цель опушка леса на той стороне главной магистрали снабжения. Метр за метром преодолевают они опасный участок, а затем проходят через минное поле, не обращая внимания на вязкую грязь. Наступает та часть боевого задания, которая требует наибольшей отваги. прожёг в лес в самое логово дикого зверя. Стоит шагнуть не туда, куда следует, и они попадут прямо в объятия русского часового. Для выполнения такого задания требуется немного везения. Они добираются до опушки. Ефрейтор Сютку медленно проходит мимо стены леса и замечает проход между деревьями. Там находится большевистский часовой, спрятавшийся среди деревьев. Но наши солдаты двигались с такой осторожностью, что он не заметил их. Снайпер наводит прицел и жмёт на спусковой крючок. Выстрел. Часовой беззвучно падает на землю между двумя деревьями. Три наших наблюдателя замирают на месте. Кто знает, сколько вражеских глаз могут быть в эту минуту устремлены туда, где они находятся. Появляется второй большевик, чтобы посмотреть, что случилось с его упавшим товарищем. Он пересекает опушку и попадает в поле огня нашего снайпера. Русский делает последний в своей жизни шаг и тоже летит на землю. Внимательно оглядываясь по сторонам, трое наших солдат медленно идут вдоль края опушки. Неожиданно, откуда-то слева до них доносится обрывки разговора. С расстояния 150 м нам удаётся первыми увидеть вражеский патруль, состоящий из семи человек. Это чистое везение. Враг сам выдал себя. Теперь эти болтуны не представляют опасности для наших мужественных парней. Сюткусно наводят винтовку на вражеского пулемётчика и, выстрелив в него, попадает в голову. Пользуясь возникшим замешательством противника, наши солдаты возвращаются на немецкие позиции. Вражеский патруль достаточно самоуверенно выдвигается и за штабелем брёвен наблюдает за ничейной землёй. Для опытного снайпера такое укрытие не преграда. Он хладнокровно выбирает среди воинов вражеского патруля командира. Ещё один выстрел и ещё одно попадание в голову. Таким образом, наш снайпер оказал неоценимую помощь своим товарищам в передовых траншеях. Долгое ожидание вознаграждается успехом. Каждый точный выстрел спасает не одну жизнь наших солдат. 6 июля 1944 года мне вручили железный крест второго класса. В газете "Наша армия" написали, что на награждении я явился прямо с передовой в грязной камуфляжной куртке. После майской 20-й победы я получил от командира дивизии благодарственное письмо от 7 июля 1944 года. Выражаю вам особую признательность за наши беспримерные достижения в качестве снайпера. Генерал-майор Шойерпфлюк. Утром 7 июля 1944 года я находился на дороге Слободка-Хлобыщен вместе с 6-й ротой. В 7:15 утра в Зелёном Аду на перекрёстке дорог вместе с солдатами 5-й роты я подстрелил русского часового Попов ему в голову с расстояния в 200 м. 21. -й. Через 15 минут я застрелил вражеского пехотинца, стрелявшего по нашим позициям из автомата. 22. -й. По приказу командира 5-й роты я отправился к Лунашнайзе. месту, располагавшемуся севернее Мадиран шлюхта. Здесь я забрался на дерево, чтобы внимательнее рассмотреть позиции русских. Я заметил движение, которое истолковал как прилюдью к атаке. Заметив человека в офицерской форме, я застрелил его с расстояния в 600 м. Это было ровно в 7 часов 23. Нам удалось отбить атаку противника, и после этого он на какое-то время оставил нас в покое, даже прекратил артиллерийский обстрел. Я забрался на другое дерево и примерно в восемь вечера увидел русского солдата, пересекавшего опушку леса. Его я убил с расстояния в шестьсот метров. Двадцать четвёртый. Заявка номер двадцать четыре. Дата семь точка семь точка тысяча девятьсот сорок четыре. Место Лунашнайзе. Результат: вечером сюдкусу приказали снова прорваться на участок в Лунашнайзе и не допустить передвижение противника по опушке. С расстояния в 600 м он подстрелил русского солдата. Время 20:00. Свидетель обер-гренадер Бэрренд. После этого выстрела начался настоящий ад. И меня начали обстреливать сразу девять русских солдат, открывших огонь из пулемёта и автоматов. Я остался на дереве и в четверть девятого вечера застрелил вражеского пулемётчика. 25-й. Несмотря на сильный огонь противника, я сумел найти заграждение, из-за которого с 200 м убил русского офицера. пытавшегося перебежать в укрытие. Двадцать шестой. Заявка номер двадцать пять, двадцать шесть. Дата семь точка семь точка тысяча девятьсот сорок четыре. Место Лунашнайза. Результат: девять русских солдат, обнаруживших местоположение суткуса после того, как тот застрелил свою двадцать четвертую жертву, открыли по нему огонь из пулемета и автоматов. Несмотря на это, он остался на дереве и застрелил пулеметчика. Попав ему в голову. Второго пулеметчика он убил, спрятавшись за заграждением. Дальность — двести метров. Свидетеля — овергренадер Беренд. Время — двадцать ноль ноль. Девятого июля тысяча девятьсот сорок четвертого года на моем счету появилось еще два вражеских солдата — двадцать седьмой и двадцать восьмой. Я убил их в Лунашнайзе. Мы хорошо замаскировались на ничейной земле и остались там на ночь. Противник прочесывал местность перед нашими позициями, пытаясь... отыскать нас. Он обнаружил наше передвижение. На рассвете 10 июля я застрелил русского пехотинца, обстрелявшего нас из автомата. 29-й. Вторым был автоматчик, находившийся от него в 20 м. Он выглянул из укрытия и выстрелил в меня. Я убил его, попав в голову с расстояния в 180 м. Это было в 20 минут четвёртого. Далее идёт изображение. Снайпер Бруно Сюткус. На мундире ленточка железного креста второго класса. 11 июля 1944 года вместе с пятой ротой я попытался установить место нахождения вражеского артиллерийского наблюдателя, у которого было хорошее место обзора наших позиций. Работа была не из легких, потому что враг находился в лесу в восьмистах метрах от нас. Утренний туман предоставлял и русскому наблюдателю, и мне прикрытие, позволявшее продвинуться вперед. Мы окопались примерно в двухста восемьдесят метрах от вражеских позиций, стараясь замаскироваться как можно лучше. Мы находились на небольшой высоте, с которой открывался хороший вид на окружающую местность. Когда туман рассеялся и показалось солнце, я заметил русского артиллерийского наблюдателя. Он забрался на дерево и устроился на небольшой платформе среди ветвей. Отсюда он вел наблюдение за нашими позициями при помощи стереотрубы. Я застрелил его с одного выстрела, а затем разбил блеснувшую на солнце стерё отрубу 31. -й. Вечером я отправился в расположение второго рота 188-го полка в слободку лесную. Русские обстреливали это место из артиллерийских орудий и миномётов. Я убил двух артиллеристов с расстояния в 300 м. 32, -й, 33. -й. На мои поиски русские отправили на ничейную землю штурмовую группу численностью 20 человек. Гренадеры из своих окопов открыли по ним огонь, чтобы мой наблюдатель мог отползти обратно на наши позиции. Наш батальон понёс немалые потери. 11 июля 1944 года в слободке Лесной я пополнил свой счёт ещё одним убитым, третьим за день, 34-м. На следующий день я остался в распоряжении второй роты 188-го полка. В этом месте ширина ничейной земли составляла 800-1000 м. Меня это не устраивало. Я пробрался вперёд и сократив расстояние до 750 м, нашёл для себя удобное место. С возвышения я мог хорошо видеть вражеские траншеи. Понаблюдав за перемещением противника, я установил место, в котором мог находиться командный пункт русских. В 2 часа дня из блиндажа вышел советский офицер. Я понял это по фуражке, потому что рядовые носили исключительно каски. Я убил его и еще одного русского, который выскочил из блиндажа, чтобы помочь ему. Тридцать пятый, тридцать шестой. Расстояние составляло примерно двести пятьдесят метров. Примерно в том же месте, тринадцатое июля тысяча девятьсот сорок четвертого года, я застрелил русского солдата с расстояния в двести пятьдесят метров. Тридцать седьмой. При этом я сидел на дереве. После этого меня отозвали в Мадиараншлюкт. Где я получил приказ найти и обезвредить вражеского артиллерийского наблюдателя, который наводил огонь своих орудий на наши позиции, где мы несли большие потери. Я отправился вперед и попал под огонь русского солдата, сидевшего на дереве. Забравшись на высотку, я смог засечь его местонахождение и застрелил его. Тридцать восьмой. Поиск артиллерийского наблюдателя потребовал от меня огромного терпения. В 18:00 я наконец разглядел хорошо замаскированный пост на ветвях дерева и снял его точным выстрелом с расстояния в 300 м. 39. 12-го, 13 июля я убил пятерых вражеских солдат. Однако эти заявки не были подтверждены. На рассвете 14 июля на дороге на слободку Лесную я заметил русского солдата, пытавшегося открыть огонь из-за большой кучи валежника. Я застрелил и его. И второго русского, рывшего окоп, сороковой, сорок первый. Семнадцатого июля тысяча девятьсот сорок четвертого года в Мадиараншлюхта меня разместили в двухсот пятидесяти метрах перед нашими позициями на небольшой возвышенности, с которой открывался неплохой вид на вражеские траншеи. В трехсот метрах от меня я заметил среди деревьев двух русских. Я застрелил обоих. Сорок второй, сорок третий. Заявка номер сорок два, сорок три. Дата 17.7.1944. Место Мадьяраншлюхт, пятый участок 196-го гренадерского полка. Результат: Сюткус пробрался вперед на 250 метров от немецких траншей и с возвышенности наблюдал за окружающей местностью. Из своего окопа он застрелил двух русских солдат, находившихся в лесу на расстоянии 300 метров от него. Свидетель: Обер-гренадер Баумен. Полдень 26 июля 1944 года я находился на дороге Слависка-Гисловия. Близ высоты номер 234. Выступая в роли связного между вторым батальоном и штабом 196-го полка, я случайно наткнулся на русский штурмовой взвод, руководимый двумя офицерами. Противник открыл по мне огонь с расстояния в 100 метров. Я открыл ответный огонь и убил обоих офицеров: 44-й, 45-й. Воспользовавшись возникшим в рядах врага переполохом, я быстро изменил позицию и с двухсот метров подстрелил двух русских пулеметчиков. Сорок шестой, сорок седьмой. Остальные поспешно отступили. Заявка номер сорок четыре-сорок семь. Дата двадцать шесть. точка семь. точка тысячи девятьсот сорок четыре. Место высота номер двести тридцать четыре. Результат Выступая в роли взводного командира батальона, Сюткус попал под огонь вражеского штурмового взвода, который вился с расстояния в 100 м. Сюткус застрелил двух офицеров, одного за другим. Воспользовавшись возникшей суматохой, он изменил позицию и убил двух русских пулемётчиков. Дальность 200 м. Свидетели: лейтенант (в скобках неразборчиво). Каждый раз, когда вражеский снайпер меня обнаруживал и был готов выстрелить в меня, я инстинктивно чувствовал это. Инстинкт меня никогда не подводил. Наша часть отступала из-под Лемберга, левого, расположенного в Карпатах. За сутки мы прошли 120 км. На второй день мы преодолели 100 км, а на третий 80 км. Мы оказались в лесах, где была сильно заболоченная почва. Воды там было так много, что мы не смогли окопаться. Была ранняя осень, дожди шли постоянно. Шинелей у нас не было, и мы были вынуждены вешать на ветви хвойных деревьев накидки химзащиты, чтобы получить хотя бы какое-то укрытие от дождя. Я находился при штабе батальона, имевшим несколько танков. Танкисты, разумеется, не соблюдали радиомолчание, и поэтому противник вскоре обрушил на нас настоящий ураган артиллерийского огня. К счастью, мы уже успели привыкнуть к карте обстрелов и научились по свисту летящего снаряда определять, где он упадёт. Нужно было понять, куда следует бежать и где остановиться в тот момент, когда возникала пауза между двумя выстрелами. Настала моя очередь отправиться в караул. Я начал вставать, но спящие не позволяли мне подняться. Я смертельно устал и так и не смог выбраться наружу. Вставай и иступай сменять часового. приказал мне чей-то строгий голос. Я заставил себя встать, но мне снова не позволили сделать это. Наконец я высупадился и отправился на пост. Неожиданно что-то толкнуло меня в грудь, и я полетел на землю. В гуще моих спящих товарищей разорвался снаряд. Взрывной волной меня отбросило в сторону от эпицентра взрыва. Я угодил в воронку с водой. Вокруг меня валялись останки моих погибших товарищей. Со всех сторон в воздухе со свистом пролетали снарядные осколки. Я спасался самым чудодейственным образом. Я принимал участие в боях вместе с солдатами пятой, шестой и седьмой рот и успел немного изучить окружающую местность. Однажды в полночь меня вызвали к командиру батальона Гауптманну Хофману. Он приказал мне вместе с другим солдатом передать во все три роты приказание занять свежие позиции, незамеченные противником. Наземные профили передовых траншей были разрушены в результате артобстрелов. И поэтому нам нужно было установить место всех этих позиций, следуя по порванным проводам связи. Не успели мы сделать и нескольких шагов, как мой товарищ связист был убит осколком снаряда. Мне пришлось идти одному, чтобы выполнить задание, от которого зависела жизнь многих людей. Враг начал новое наступление на всех трех участках, а жесточенные бои продолжались целую неделю. Раз за разом русские врывались на наши позиции, но нам неизменно удавалось снова отбить нашу территорию. Повсюду земля была усеяна мертвыми телами немецких и русских солдат. Днем окружающая местность выглядела совсем не так, как ночью. Сейчас же было темно, и деревья, которые я при свете дня выбирал себе в качестве ориентиров, были повалены снарядами. Я понял, что сбился с курса и нахожусь на неизвестном мне участке ничейной земли. Я наткнулся на чьё-то мёртвое тело. Заглянув в вещмешок, я по снаряжению, продуктовому пайку понял, что это русский. На рассвете я с испугом обнаружил, что убитый находился в опасной близости от нашего командного пункта. Он, видимо, намеревался пробраться в него, когда его сразила шальная пуля или осколок снаряда. И тут я услышал русские голоса. Я понял, что враг захватил наш блиндаж. Сейчас из него кто-то выйдет, мелькнула в моей голове отчаянная мысль. Однако уже было поздно пытаться отступать, стараясь сделать это незаметно. Я застыл в неподвижности, притворившись мёртвым. Мимо меня прошагали ноги, обутые в сапоги. Вот валяется ещё один убитый Фриц, наверняка подумали они. Неожиданно я вскочил и со всех ног бросился в расположение шестой роты. Прежде чем русские успели опомниться и открыть по мне огонь, я успел крикнуть пароль и ворвался в наши окопы. Отсюда я отправился в расположение пятой роты. Передав приказ командира об отступлении, я тем самым помог спасти жизни восьмидесяти человек. Двенадцатого августа тысяча девятьсот сорок четвертого года на высоте номер четыреста шестьдесят семь, в двух километрах восточнее Аджехова. С расстояния в 400 м я убил русского солдата, отгонявшего лошадей. 48. -й. Заявка номер 48. Дата 12.8.1944. Время 17:00. Место высота номер 467. Результат. Выполняя приказ отогнать лошадей, брошенных советскими войсками при отступлении, Сюткус убил русского солдата с расстояния в 400 м попаданием в грудь. Свидетель Обер Ефрейтор Будор. Ранним вечером того же дня, выполняя разведывательное задание в тылу врага вместе с двумя солдатами на дороге в 2 км восточнее от Джеха, я видел вражескую машину. В ней находился советский майор и несколько солдат. Я убил одного из солдат, когда тот наставил винтовку на моего товарища, Ефрейтора Лашича, 49. -й. Заявка номер 49. Дата 12.8.1944. Время 18:15. Место тоже где 48-й. Результат. Выполняя разведывательное задание, сютку с убил русского солдата выстрелом в грудь, в то время как тот целился в его товарища. Расстояние 10 м. Взяты в плен русский майор и четверо солдат. Свидетель Ефрейтор Лашич. Мы взяли в плен русского майора и четырёх солдат. Я передал в штаб отобранную у майора полевую сумку с документами. В моём дневнике были отмечены как подтверждённые боевые дни атаки, имевшие место 12 августа 1944 года на стратегических высотах номер 467 и номер 474 к северо-западу от Надалян. Это было важно для получения штурмового пехотного значка, Infanterie Sturmabzeichen, разных степеней. 13 августа я принял участие в наступлении на лес в 3 км северо-восточнее от Джеховы и далее на высоту номер 387. В августе 1944 года наша 68-я пехотная дивизия вела ожегарные бои при отступлении в районе Лемберга, Львова. Наша дивизия последней покинула этот город и направилась в сторону Бескидских гор. 4 сентября 1944 года в полутора километрах к северу от Вроблика я оказался в 100 метрах от нашего передового поста. Увидев нескольких русских наблюдателей, которые возвращались на свои позиции, я застрелил одного из них выстрелом с 300 метров. 50-й. Затем я убил ещё одного вражеского солдата, который отполз от пулемёта, чтобы получше разглядеть то место, где я прячусь. 51-й. Свидетелем был унтер-офицер Вундерлих. На следующий день я вернулся на свое прежнее место. Когда я добрался до него, то спустя некоторое время разглядел огонек папиросы какого-то русского солдата. Я застрелил его с расстояния в триста метров. Пятьдесят второй. И снова моим свидетелем был унтер-офицер Вундерлих. Отмечу явную глупость моей последней жертвы. Этот безвестный русский солдат полагал, что на вражеской стороне никто не увидит огня его папироски. Однако снайпер хорошо замечает подобные вещи. Известия о моих успехах и о моей пятьдесят первой победе достигли штаба шестидесятой дивизии, штаба корпуса, а затем штаба армии. Пятого сентября 1944 года я получил от командующего армейской группой Хейнрици, генерал-полковника Хейнрици, телеграмму следующего содержания: «Выражаю полную признательность гренадеру Сюткусу за его пятьдесят одну боевую победу. Разрешаю Сюткусу двухнедельный отпуск». Подписано. Командующий армейской группой Хейнрици. 5 сентября 1944 года после моей 52-й боевой победы я получил еще одно благодарственное письмо. На этот раз от командующего 49-м горнострелковым корпусом генерала Карла фон Ле Зюра. Выражаю благодарность за ведающиеся достижения в качестве снайпера Ефрейтора Бруно Сюткусу из 196-го пехотного полка. Поздравляю его с 52-й победой. 5 декабря 1944 года фронтовая газета 4-й танковой армии Гусеница и колёса опубликовала статью обо мне. Она состояла из двух частей и была написана обер-лейтенантом Шоппентау. Привожу отрывок из её первой части. Она называлась так: С нашего театра военных действий это сюткус У нас есть интересное сообщение о Ефрейторе Сюткусе, воюющем в пехотном полку, приданном нашей танковой армии. Он сражается бок о бок с нами вот уже полгода. Сначала мы ничего о нем не знали. Конечно, он отличный парень, хороший товарищ, как многие другие воины. Но он до сих пор ничем не привлекал к себе внимания. Через несколько дней после того, как он прибыл вместе с последним отрядом пополнения, адъютант нашего батальонного командира обменялся с ним парой приветственных слов. И в ответ на мой вопрос сказал мне, что этот парень такой же крутой, как и наши бравые танкисты. В этом нет ничего особенного. Многие уроженцы Восточной Пруссии отчаянные ребята. Вскоре после того, как его отправляли на самые опасные участки передовой, Занимаемый нашим батальоном Сюткус заявил о себе десятию, двадцатию, тридцатью, а затем и сорока боевыми победами. Мы обратили на него внимание. Мы не ожидали такого от ничем не примечательного скромного парня, трудившегося у себя в Восточной Пруссии лесником. Естественно, признание не заставило себя долго ждать. Его генерал, поздравивший Сюткуса с тридцатой жертвой, подарил ему внушительную порцию шоколада и с тех пор стал внимательно следить за его последующими победами. 50-я победа была отмечена железным крестом второго класса. 2 недели отпуска я провёл на родине вместе с родителями. Я нашёл их в городе Блюмендале, куда они недавно эвакуировались. Линия фронта проходила уже совсем близко от немецкой границы. Неужели русские скоро оккупируют территорию Германии? Я часто думал о родителях и сестре. Куда они отправятся, когда на землю Восточной Пруссии ступит красная армия? Этот вопрос неизменно заставлял меня активнее воевать. Немецкий народ понёс уже немало жертв. Неужели все они были напрасны? 7 сентября я был награждён значком за ранение. Нужно было также выяснить, не роет ли там противник траншеи.